Глава тридцать третья. Давно ли замер твой последний вздох? Инженер Окер склонился над захламленным рабочим столом и поправил очки. Большие выпуклые линзы крепились к наголовному обручу. Тот мог бы показаться неудобным, если бы Окер не носил его в течение большей части своих шестьдесят двух лет. Когда он установил обруч в нужное положение, чёрная микросхема на зелёной печатной плате стала видна совершенно чётко. Уокер различал каждую блестящую металлическую ножку, паучью лапку, угодившую в ловушку серебристые лужицы застывшего припоя. Кончиком очень тонкого паяльника Уокер коснулся припоя,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 Знакомый топот очередного носильщика. Бросив на стол плату и паяльник, Локер торопливо подошёл к двери. Не отпуская ручку, он выглянул в коридор, когда парень пробегал мимо. "Носильщик!" рявкнул Локер. Парень неохотно остановился. "Какие новости, мальчик?" Мальчишка улыбнулся, показав белые молодые зубы. "У меня большие новости, но они тебя обойдутся в чит."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 Не пропусти ни единой. А чистки не было, мистер Рокер. Сердце Окира замерло. Насильщик развернулся, собираясь убежать. Стой, мальчик. Что значит очистки не было? Её освободили? Насильщик покачал головой с длинными растрепавшимися от быстрого бега волосами. Нет, сэр. Она отказалась. Глаза у парня блестели Он ухмылялся до ушей, распираемый восторгом от того, что он один здесь владеет такой новостью. За его жизнь никто еще не отказывался чистить, и за жизнь Окера тоже. Может быть, вообще никогда. У Окера охватила гордость за Джульетту. Мальчишка немного подождал. Ему явно не терпелось бежать дальше. Что-нибудь ещё? спросил Уокер. Самсон кивнул и выразительно посмотрел на карманы Уокера. Тот испустил долгий вздох отвращения. Что стало с этим поколением? Он порылся в кармане одной рукой, нетерпеливо помахивая другой. Она ушла, мистер Уокер. Насильщик схватил чит с ладони Уокера. Ушла, то есть умерла, договори да же. Зубы Самсона блеснули, когда Чит исчез в его кармане. Не, сэр, ушла за холм, отказалась чистить мистер Рокер, а затем просто взяла и ушла куда-то к городу, и мистер Бернард все это видел. Юный насильщик шлепнул Рокера по руке, ему явно требовалось что-нибудь ударить из-за переполнявшего его восторга. откинув с лица волосы, он широко улыбнулся и побежал по своим делам, с отдохнувшими ногами и потяжелевшим карманом. Ошамлённый Окер так и остался стоять в дверях. Ему пришлось стиснуть косяк железной хваткой, чтобы не упасть. Пошатываясь, он постоял, тупо глядя на стопку тарелок. которую выставил прошлым вечером в коридор. Обернувшись, посмотрел на разобранную постель, манившую его всю ночь. От паяльника всё ещё поднимался дымок. Окер закрыл дверь в коридор, который первая смена вот-вот должна была наполнить постукиванием и позвякиванием, и выключил паяльник, пока не начался пожар. Он постоял возле стола, думая о Джульс и этой новости. Ему очень хотелось знать, получила ли она его записку вовремя. Хотелось избавиться от ужасного страха за неё, который терзал его изнутри. Окер вернулся к двери. Глубина начала просыпаться. Его тянуло выйти к людям, переступить порог мастерской, стать частью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 И как отреагировали другие на её отказ делать очистку. Эта мысль и заставила его действовать. Окер поднял ногу и остановился в нерешительности. Предстоящий путь страшил. Он набрал в грудь побольше воздуха и сделал первый шаг. И внезапно Ой, шутил себя отважным исследователем. Вот он, Окер. Через 40 лет идёт, пошатываясь по знакомому коридору, рука скользит по металлической стене, и всё ближе поворот. А что там за поворотом, ему уже не вспомнить. И Окер стал ещё одним стариком, проникшим в великую неизвестность ошеломлённый тем что там может обнаружить